Потом мы составляем список самых необходимых вещей. «У Зои нет варежек. У Шуры совсем развалились башмаки. У меня порвались калоши. Кроме того, у Шуры кончились краски, а Зои нужны нитки для вышивания. Тут случается и поспорить. Ребята всегда настаивают на том, чтобы прежде всего покупалось то, что нужно мне. Но самая любимая статья наших расходов – это книги. Какое это удовольствие!» прийти в книжный магазин, порыться в том, что лежит на прилавке, потом издали, привставая на цыпочки и наклоняя голову на бок, чтобы было удобнее, читать названия на корешках книг, вплотную уставивших полки, потом долго листать, советоваться и возвратиться домой с аккуратно перевязанным тяжелым пакетиком. День, когда наша этажерка, она стояла в углу у изголовья Зоиной кровати, украшалась новой книжкой, был у нас праздничным, мы снова и снова заговаривали о своей покупке. Читали новую книгу по очереди, а иногда по воскресеньям вечером и вслух. Одной из таких сообща прочитанных книг был сборник очерков, назывался он «Женщина в гражданской войне». Помню, я сидела и штопала чулки. Шура рисовал, а Зоя раскрыла книгу, собираясь читать. Неожиданно Шура сказал, «Знаешь, ты не читай подряд». «А как же?» – удивилась Зоя. «Да так, ты открой наугад. Какой откроется, с тобой начнем». Право, не знаю, почему это ему пришло в голову, но так и порешили. Первым открылся очерк Татьяна Соломаха. Помнится, там были отрывки из трех тетрадей. Сначала о сельской учительнице Татьяне Соломахе рассказывал ее брат, потом ученик и, наконец, младшая сестренка. Брат рассказывал о детстве Тани, о том, как она росла, училась, как любила читать. Тут было место, дойдя до которого, Зоя на секунду остановилась и взглянула на меня. Строки о том, как Таня прочла вслух овод. Поздно ночью Таня дочитала книгу и сказала брату, а ты думаешь, я не знаю, зачем живу? «Мне кажется, что я по каплям отдала бы всю свою кровь, только чтоб людям жилось лучше». Кончив гимназию, Таня стала учительствовать в Кубанской станице. Перед революцией она вступила в подпольную большевистскую организацию, а во время Гражданской войны в Красногвардейский отряд. В ноябре 1918 года белые ворвались в село Казминское, где в Тифу лежала Таня. Больную девушку бросили в тюрьму и пытали в надежде, что она выдаст товарищей. Гриша Половинка писал о том, как он и другие ребята, которые учились у Тани в школе, побежали к тюрьме. Им хотелось увидеть свою учительницу, чем-нибудь помочь ей. Они видели, как избитую, окровавленную Таню вывели во двор и поставили у стены. Мальчика поразило ее спокойное лицо. В нем не было ни страха, ни мольбы о пощаде, ни даже боли, а только что перенесенных истязаний. Широко открытые глаза внимательно оглядывали собравшуюся толпу. Вдруг она подняла руку и громко, отчетливо сказала, «Вы можете сколько угодно избивать меня, вы можете убить меня, но советы не умерли, советы живы, они вернутся». Урядник ударил Таню шомполом и рассек плечо. Пьяные казаки набросились на нее и стали избивать ногами и прикладами. «Я тебя еще заставлю милости просить!» — кричал ей палач-урядник. И Таня, вытирая струившуюся по лицу кровь, ответила «А ты не жди! У вас просить я ничего не буду!» И Зоя читала дальше о том, как снова и снова день за днем пытали Таню. Белые мстили ей за то, что она не кричала, не просила пощады, а смело смотрела в лицо палачам. Зоя положила книгу, отошла к окну и долго стояла, не оборачиваясь. Она редко плакала и не любила, чтобы видели ее слезы. Шура, давно уже отложивший свой альбом и краски, взял книгу и стал читать дальше». Рая Соломаха рассказала о гибели сестры. Вот что я узнала о ее смерти. На рассвете 7 ноября казаки ввалились в тюрьму. Арестованных начали прикладами выгонять из камеры. Таня у двери обернулась назад к тем, кто оставался. «Прощайте, товарищи!» – раздался ее звонкий спокойный голос. «Пусть эта кровь на стенах не пропадет даром. Скоро придут советы!» В раннее морозное утро белые за выгоном порубили 18 товарищей. Последней была Таня. Верная своему слову, она не просила пощады у палачей. Помню, потрясающая сила и чистота, которой дышал облик Тани, заставили в тот вечер плакать не одну только Зою.